Нина. Нина выходит из машины на почти пустую парковку в Скрецбию. Компания подростков с мопедами разглядывает ее, пока она идет к супермаркету. Нина ускоряет шаг, знает, что парни подыскивают комментарий, который можно обронить, чтобы он на несколько секунд развеял скуку. Компания подростков все еще нервирует ее. Когда ее собственный сын вступил в этот возраст, Нина частенько находила горы воняющих потом кроссовок в прихожей, постоянно слышала, как дом заполняют ребята сломающимися голосами, и в такие моменты ей хотелось только развернуться и сбежать. Когда Нина заходит в прохладный супермаркет, дышать становится легче. Нина берет тележку, идет между стеллажами и прилавками, складывает в тележку хорошо знакомые продукты. Замечает, что все время ищет глазами Юэля. Она звонила Сугди, выдумав историю о забытом бумажнике, и узнала, что Юэль и сегодня был в соснах. Может взять больничный на несколько недель, пока Юэль снова отсюда не уедет? Нет. У Нины нет денег сидеть на больничном, но она едва ли сможет проводить все рабочие дни в кладовке. Внутри Нины растет злоба, пока она оплачивает покупки на кассе. Она не собирается прятаться от Юэля. Ей нечего стыдиться. Сейчас она обладает властью над собственной жизнью. Хуже всего ожидания. И с этим нужно что-то сделать. Внезапно Нина начинает торопиться. Она складывает покупки в пакеты и снова выходит на парковку. Открывая багажник, смотрит на подростков, заставляет себя увидеть, насколько они на самом деле маленькие. Нина едет слишком быстро, сознавая, что идет на ненужный риск. Понимание, что у нее вообще-то есть выбор, опьянило ее, но ей также хорошо известно, что этот пузырь может лопнуть в любой момент. Поворачивая на Люккерит, она почти не сбрасывает скорость поднимается по холму впервые с тех пор, как Юэль переехал. У некоторых домов вдоль дороги появились новые пристройки, их покрасили в другие цвета, но в основном все настолько на себя похоже, что это пугает. Нина заходит на последний поворот, и в поле ее зрения появляется дом с серыми этернитовыми панелями. Он выглядит в точности так же, как и раньше, только стал чуть меньше словно скукожился. Конечно, дело в том, что она изменилась. Ни рядом с домом, ни в сарае машины нет, но Юль, конечно, все равно может быть дома. Нина въезжает во двор и под колесами скрипит гравий. Она вынимает ключ зажигания и решительно выходит из машины. Смотрит на окно комнаты Юля, но видит только синее небо, отражающееся в стекле. Нина успела уже подняться по лестнице, прежде чем пожалела об этом. Она звонит в дверь и слышит хорошо знакомый скрип изнутри дома. Эхо тех сотен раз, когда она, запыхавшаяся, стояла здесь раньше. За вогнутыми зелеными стеклами входной двери движение незаметно. Что-то жужжит на газоне, в хвойных деревьях на холме шелестит ветер, но внутри дома... Совершенно тихо.